Джон Том не ответил. «Мальчик мой, ты прожил еще очень мало и вовсе не понимаешь жизни. Поверь мне, она драгоценна для меня уже потому, что ее осталось не так уж много. Я ревностно охраняю каждый мой день, потому что знаю, он может оказаться последним». Так что я теряю не меньше вас, а, пожалуй, даже больше. Хотелось бы убедиться в этом, сэр. В чем? В причинах моих решений? Пожалуйста. Все они основываются на одной единственной мотивации. Нельзя позволить броненосным толпам уничтожить цивилизацию. Даже если я действительно решу умереть то постараюсь задержать миг смерти, пока не растрачу до конца всю свою энергию, чтобы отвести жуткий конец от теплоземелья, и убью себя лишь после того, как уверюсь, что спас всех остальных. — Приятно слышать, сэр, — Джон Том почувствовал облегчение. Впрочем, мне хотелось бы выяснить еще кое-что. — Что же, сэр? — Такое дело... — волшебник поднял глаза. — Видишь ли, я пока что-то не могу в точности припомнить формулу маскировки. Джон Том, нахмурившись, задумался. — но мы ведь... Не сможем войти в куглух такими, как мы есть? — Конечно, нет, — бодро отозвался Клотогорб. — И поэтому предлагаю, чтобы ты поразмыслил над песнями. Ты видел броненосного, и мы должны стать похожими на него, чтобы уцелеть. — Я не знаю, что... — Попробуй же... Более серьезным тоном добавил чародей. «Если я не припомню, и ты ничего не придумаешь, придется отказаться от нашего предприятия». Но, потратив на попытки несколько дней, Джон Том так и не сумел подобрать ни одной подходящей мелодии. Группы, чьи песни он знал наизусть, «Зеппелен», «Тал», квин или Стоунгс, даже Битлз, написавшие, по крайней мере, по одной песне обо всем на свете, не жаловали насекомых. Встряхнув память, он припомнил несколько отрывков из классики, потом Ферри Льюиса, перепрыгнул к Ферлину Хаски, к Форинер, но без успеха. Скудость это была вполне понятна. Любовь, секс, деньги и слава были более благодатными темами для песен, чем насекомые. Впрочем, умственная нагрузка помогла занять голову и скрасила путешествие. Ему даже в голову не пришло, что Клотогорб мог попросту Придумать предлог, чтобы отвлечь Джон Тома от опасных мыслей. Еще через три дня добрались они до обширных гнилых равнин, именуемых «зелеными всхолмиями». Устроившись на горке, путники грызли орехи, жевали ягоды и вяленое мясо ящериц, разглядывая мрак и туман, окутывающие земли броненосного народа. Хвойные уступили место лиственным деревьям с твердой древесиной, а те, в свою очередь, сражались за место с пальмами, баобабами, суккулентами и ползучими растениями. Иногда из тумана доносились странные крики и посвист. Покончив с едой, Джон Том поднялся. Во влажном воздухе кожаные брюки липли к ногам. На западе высились увенчанные снегами вершины зубов Зарита. Трудно было поверить, что ближе к югу, в этой неприступной стене, может найтись проход, в дальнем конце которого высится врата джо трума а за ними лежит мечтравная степь и бурлит дружественный поластринду родной дом его остался неизвестно где в триллионе миль по ту сторону времени направо от ближайшей складки пространства там еще надо перепрыгнуть в четвертое измерение Он обернулся. Клотогорб с помощью Пога занимался чародейскими делами. Нужно было хоть что-нибудь с собой прихватить. талия встала возле него. Она тоже смотрела вниз на клубящийся туман. — А если пойдем как есть, дня не пройдет. Угодим кому-нибудь на обед. — Истину говоришь, Любашка. — согласился Мадж. — Если учесть, в какую нечисть ему придется нас превратить. — Он уже приступил к делу, — отозвался Касс. поправка антенну, парень. У тебя левая назад загибается, а надо вперед. — Ща сделаем. Мадж потянулся и уже наполовину поправил усик, когда осознал, что случилось. — Во! Быстро управился! К ним присоединился и Клотогорб. Точнее, приземистый, одутловатый жучок, чем-то напоминающий мага. Бледно-розовые сложные глаза его по очереди оглядели каждого. Четыре лапки скрестились над волосатым брюшком. Ну, что вы теперь думаете, друзья мои? Как, по-вашему, я разрешил проблему и уничтожил все опасения? Когда улеглось первоначальное потрясение, они смогли повнимательнее разглядеть себя. Маскировка была великолепной. Толея, Флор, Матш и все прочие имели теперь... Обличие тварей, которых Джон Том привык, не задумываясь давить ногой. Средняя пара рук повторяла действия собственных конечностей каждого. Пок превратился в летучего жука. — Джон Том, ты действительно там? Монстр с голосом Флор провел когтем, по бледно-голубой хичиновой кужуре, скрывавшей юношу. — Кажется, да. Он поглядел вниз и с удивлением заметил членистые ноги, гладкий изгиб брюшка, странный волнистый меч на боку. — Не слишком-то уютно чувствуешь себя, мой мальчик. А Джон Том восхищенно поглядел на приземистого жучка. Прекрасная работа, сэр. Словно бы на мне панцирь, но в нем даже прохладнее, чем без него. Это было учтено в заклинании, — с гордостью отозвался чародей. Главное — обращать внимание на детали. — Кстати, о деталях ваше высокоумение, — вклинился матч. — Как насчет того, чтобы отлить? — Выдорк. Там у тебя спереди отстегивается хитин. Но ты должен быть осторожен, чтобы ничем не выдать себя. Я не мог сделать вам челюсти броненосных. Надеюсь, что удастся закончить все дела в Куглухе, прежде чем нам потребуется подкрепиться. — А вы все-таки вспомнили формулу, — заметил Джон Том, обращаясь к волшебнику. — Да, мой мальчик. Оставив груз на склоне, они направились в сторону зеленых всхолми. Но одна ключевая фраза все время ускользала от меня. Оптика — стеклянный глаз, шесть ног — чистый фиперглаз, вне — жара, внутри — прохлада, полимерный корпус — нада. И маг продолжал описывать формулу, давшую столь великолепные результаты. «А они не подведут?» — вопросила шадшая впереди Толея. Впрочем, угадать прекрасную рыжеволосую плутовку в черно-бурой уродине было немыслимо. «Дорогая моя, ни один маскировочный костюм Нельзя считать по-настоящему надежным. — Вот это точно! Пок наверху нерешительно трепетал прозрачными жучиными крыльями. — Мы приближаемся к зеленым схолмям с севера, — наполнил всем волшебник. Броненосным и в голову не придет, что кто-то может преднамеренно вступить в их земли. Единственная часть территории, за которой они следят, расположена возле прохода. Мы сможем без труда смешаться с теми, кого встретим. — Вот и будет истинное испытание для наших костюмов, — заметил Касс. — Только ли себя обманываем подобным видом, или же их сумеем обдурить? «Более общей формулы я не в состоянии был придумать», — возразил Клотогорб. «Во всяком случае, узнаем. Звериная тропа, по которой они шли, сделала поворот, и путешественники наткнулись на дюжину рабочих из тех, что населяли эти темные земли.